12. Улиншпигель и -э ламы пришли к месту, которое носит название «Майнэватер» — «любовная вода». Но великие учёные и всякие многознайки утверждают, что «Майнэватер» — «миноритская вода». Усевшись на берегу, Улиншпигель и -э ламы смотрели на зелень, осинявшую их точно низкий свод, на толпу, проходившую мимо них, мужчины и женщины парни и девушки украшенные цветами гуляли рука об руку бедро к бедру глядя друг к другу в глаза с такой нежностью точно ничего кроме них нет на этом белом свете вспомнил аннели глядя на них у леншпигель и в грустном воспоминании он сказал пойдем выпьем но ламма не слушая у леншпигеля смотрел тоже на влюбленной парочки и сказал так когда ты и мы я и жена моя упоенные любовью гуляли перед носом тех, кто, подобно нам с тобой, сидел одиноко, без жены, на бережку. — Пойдем выпьем, — сказал Улиншпигель. — Мы найдем северых на дне кружки. — Что за мысль пьяницы? — ответил лама. — Ты ведь знаешь, что семеро — это великаны, которые, встав, не поместились бы и под высоким сводом собора Христа Спасителя. Уллин Шпигель с тоской подумал о нелли однако и о том, что где-нибудь в трактире нашлась бы верная и добрая постель и еда, приветливая хозяйка, и сказал. «Пойдем выпьем!» Но лама не слушал, устремив свой взгляд на колокольню, и сказал. «Святая Дева Мария, покровительница любви освященной, дай мне увидеть еще раз ее белую грудь и сладкое изголовье!» «Пойдем выпьем!» — Ты найдешь ее в трактире, где она показывает пьяницам эти прелести. — Как ты смеешь дурно думать о ней? — Пойдем, выпьем. Верно, она держит где-нибудь трактир? — Это ты раздражен от жажды, — сказал лама. — Может быть, — продолжал Улиншпигель, — у нее уж готовы для бедных путников блюда чудесного тушеного мяса, запахом которого пропитан воздух. Нежирного, сочного, нежного, точно розовые лепестки — как рыба во вторник на масляной Плывёт она среди гвоздик, муската, петушичьих гребешков, печёнок и прочих небесных лакомств. Злюка ты, в могилу хочешь меня свести? Забыл ты, что ли, что мы уже два дня живём чёрствым хлебом да жидким пивом? Это ты раздражён от голода. Ты ревёшь от голода, стало быть. Пойдём, закусим и выпьем. Вот полфлорина, есть на что покутить. Лама смеялся. Быстро нашли они свою бричку и проехали через весь город, отыскивая лучший трактир. Но видя лица недружелюбных трактирщиков и безжалостных трактирщиц, они колесили дальше, говоря себе, что кислая рожа — плохая вывеска для хорошей кухни. Так доехали они до субботнего рынка и здесь вошли в гостиницу под названием «Блаве Лантерн». Синий фонарь. У хозяина ее было более приветливое лицо. Поставив бричку под навес, осла в конюшню и дав ему в товарищи добрую торбу овса, они заказали себе ужин, наелись досыта выспались и встали, чтобы опять есть. Ламы просто лопался от удовольствия и приговаривал. «Я слышу в моем желудке божественную музыку». Когда пришло время платить, хозяин подошел к ламе. — С вас десять потаров. — Получите, — отвечал ламе и указал на Уллиншпигеля. — У меня нет, — сказал тот. — А твои полфлорина? — спросил лама Нету, — ответил Уллиншпигель. — Хорошо, — сказал хозяин. — Тогда я сниму с вас обоих куртки и рубахи. Вдруг лама набравшись пьяной отваги, заорал. «А если мне захотелось поесть-попить?» «Да, есть-пить захотелось хоть на двадцать семь флоринов. Взял и поел, да. Ты взгляни на это брюхо. Это поважнее флоринов. Благодарение Создателю до сих пор оно только капунами питалось. Никогда ты такого не будешь носить под твоим кожаным поясом, ибо ты носишь свой жир на воротнике». твоей куртки и никогда не будешь носить его сладостное бремя слоем в три пальца толщины на животе. Трактирщик неистовствовал от ярости. Он и так был от природы заика, а тут он хотел говорить быстро, и чем он больше спешил, тем сильнее фыркал, точно собака, вылезшая из воды. Кулиншпигель бросил ему в нос хлебные шарики, а ламы, приходя в азарт, уже кричал — «Да, у меня есть чем заплатить из-за твоих трех дохлых кур, из-за твоих четырех паршивых цыплят, из-за болванского павлина, что тащит свой вонючий хвост по навозу птичьего двора». Если бы твоя кожа не была более суха, чем престарелый петух, если бы ребра твои уже не рассыпались песком в твоей груди, у меня было бы достаточно денег, чтобы слопать и тебя, и твоего сопливого слугу, и одноглазую служанку, и короткорукого повара, который не может почесаться, когда у него свербит его чесотка. Смотри-ка на эту птицу! Из-за полуфлорина вздумал отбирать у нас одежду. Скажи, что стоит все твое платье на халободранный, я дам тебе три гроша за него. Хозяин был вне себя от ярости и пыхтел все неистовее. Аулин шпигель стрелял в него хлебными шариками. лама ревел, как лев. — Скажи, дохлый образина, сколько, по-твоему, стоит великолепный осел с тонкой мордой, длинными ушами, широкой груди и остальными поджилками? — Восемнадцать флоринов, по малой мере, не так ли кабачик несчастный, а сколько старых гвоздей накопил ты в своих сундуках, чтобы заплатить за такую превосходную скотину? Трактирщик пыхтел все сильнее, но не смел пикнуть. Ламы продолжал. — Отличная ясеневая бричка, выкрашенная в красный цвет, с занавесой из кортрейгской парусины, защитой от дождя и солнца. — Сколько, по-твоему, стоит, а? — Двадцать четыре флорина, не меньше, не так ли? Ну, — сколько флоринов это будет? — Восемнадцать до двадцать четыре. — Да отвечай ты, безграмотный балбес. — И так как сегодня базарный день... и в твоей гнусной кормчме остановились мужики, то вот сейчас избудуем все. Так он и сделал, ибо все знали ламы. Он в самом деле получил за своего осла и бричку сорок четыре флорина и десять потаров. И он позванивал под носом хозяина деньгами и говорил, — Чувствуешь запах будущих побоек? — Да, — ответил трактирщик и тихо прибавил. Если ты продашь свою кожу, то дам тебе грош за нее, сделаю из нее ладанку против расточительности. А в глубине двора красивая молодая женщина смотрела в окно на ламы и пряталась всякий раз, когда он поворачивался и мог видеть ее милое личико И вечером, когда он поднимался в темноте по лестнице, покачиваясь по случаю излишне выпитого вина, Он вдруг почувствовал, что его обнимают женские руки, что его щеки, губы и даже нос осыпают поцелуями, что на лицо падают слезы любви. Потом женщина скрылась. Под выпившей ламой очень хотел спать, поскорее улегся, уснул и на следующее утро отправился с Тилем в Гент.